Я был в неизвестном городе. Чувство, которое я особенно люблю. Но, кроме того, он предстал мне в свете торжества. Я шел не торопясь, погрузясь в заразительную яркую суету происходящего. Меня обгоняли домино шуты черт индейцы женщина окутанный газом песню и струны звук поцелуя крики вдали таково было настроение гельгю этого вечера неподалеку виднелась площадь туда стремилась толпа Через головы, перемещавшиеся впереди меня, я увидел статую, возвышающуюся над движением. Это была мраморная фигура женщины с приподнятым лицом и протянутыми руками. Когда я подошел ближе, я увидел высеченную на пьедестале надпись Она состояла из трёх слов. «Бегущая по волнам». Её лицо было не тем, какое я знал, но всё же я сразу узнал ее. Все линии тела девушки, приподнявшей ногу, в то время как другая отталкивалась, были отчетливы и убедительны. Ее лицо улыбалось. Тонкие руки, вытянутые силой внутреннего порыва, были прекрасны. Она явилась, как рука, греющая и веселящее сердце. За ней грезился высоко поднятый волной букшприт огромного корабля, несущего над водой эту фигуру прямо вперед, рассекая город и ночь. Я очнулся от того, что на мое плечо твердо и выразительно легла мужская рука. Я обернулся и увидел двух мужчин. «Вы стоите...» Уже около часа, не сходя с места. И это кажется нам подозрительным. Внимание приезжего к этому замечательному памятнику внушает вам опасения, как бы я его не украл. Я говорил вам, что вы ошибаетесь, Бабс. Прошу прощения. Извините меня. А может быть, вы не прочь посидеть с нами? Наш табор недалеко. Вот он. Да, конечно, тут рядом. Соглашайтесь. Я оглянулся. и увидел большой стол, вытащенный, должно быть, из ресторана, бывшего прямо против нас. Восседало вокруг него человек 10 Не желая упускать случаи понять происходящее, Я подошел к столу с новыми своими знакомыми. Мы привели новообращенного. А, вот, Позвольте представиться, Томас Гарвей. Он стоял у памятника, как на свидании, не отрываясь и созерцал. Мы очень рады вам. Садитесь. Садитесь. пейте. Слушайте, это интересно. Благодарю вас. Слушайте, вам будет это очень интересно. Итак, я рассказываю легенду об основании города. Ну, тихо, тихо, слушай. Первый дом построил Вильям Гоббс, когда был выброшен на отмели среди скал. Совершенно верно, ну, так было. Да, да, да. Корабль бился в шторме, когда капитан увидел прекрасную молодую девушку, бежавшую на палубу вместе с гребнем волны. Зюд, зюд, осты три четверти румба, сказала она. не да нет, вернее, разговор был такой, слушайте. С вами, говорит Фрезий Грант, Не пугайтесь и делайте, что скажу. Зюй, зюй, тосты, три четверти румба. Но я же сказал это. Так вот, все спаслись, а она, конечно, исчезла. Так началась жизнь первых колонистов, которые нашли здесь плодородную землю, прекрасный климат. Они умерли лет 80 назад. А корабль, на котором плыл Гобс, назывался... бегущая по волнам. И вот этот памятник, который вас так поразил, поставлен в честь основания города. Но мы вынуждены охранять его теперь, потому что третьего дня в него стреляли. Стреляли в эту прекрасную статую? А кто же это мог сделать? Конечно, кто-нибудь из сторонников Парана, одного из самых богатых дельцов города. Я не понимаю, а чем же мешает им статуя? Да дело в том, что грузоотправители нуждаются в портовых складах. Участок, где они должны быть построены, принадлежит Парану. А он поклялся не давать землю, пока на площади стоит этот памятник. Вот и вот люди, подкупленные для этой цели, и попытались разбить ночью статую. Я захотел взглянуть на то место, куда ударила разрывная пуля. Один угол мраморного подножия был действительно сбит. Но, к счастью, это было малозаметно. На углу площади я увидел театр и решил зайти туда. В здании бушевал оркестр. Мелькали вьера, цветы, маски. Я поднимался в большое фойе. В эту минуту танцы прекратились, смокла и музыка. Из противоположных дверей навстречу мне шли двое. Высокий морской офицер с любезным крупным лицом, которого держала под руку девушка в полумаске. Меня как бы охватило ветром. Вздрогнув, я пошел им навстречу. Сомнений не было. Это была Битче Сенниель. И я это знал теперь так же верно, как если бы прямо видел ее лицо. Простите. Простите. Битче Сенниель. Это вы. Я вас узнал. Я вас узнал. Вичи Сенель? <laughs> извините, я не знаю её, я не она. Прошу меня извинить. Я не только вас знаю, но мы имеем общих знакомых. Капитан Гесс. Вероятно, прибыл на днях. Может быть, даже вчера. О! Я не так самонадеянна, чтобы отрицать дальше. Увы, маска не защита. Я поражена, потому что вижу вас первый раз в жизни. И я должна увенчать ваш триумф и снять полумаску. Благодарю вас. Меня зовут Томас Гарви. Очень приятно. Мой племянник Ботвель. Признаюсь, что я ничего не понимаю. Вижу, что надо поговорить. Простите, дорогая тётя, я схожу к Новелю. Так откуда вы знаете меня? Откуда я вас знаю? Я стал рассказывать и был очень благодарен Бичи за то внимание и спокойствие, с каким она слушала. Следовательно, вы рассчитывали... Встретить меня? Ох. Действительно это сложно. Да, но ещё Гес. Конечно, он вам говорил обо мне? Нет. Ну, здесь нет секрета. Этот корабль наш. Он принадлежал моему отцу. Гес присвоил его мошеннической проделкой. Да, что-то есть в нашей встрече, как во сне. Хотя я и не могу понять. Дело в том, что я в Гильгью только за тем, чтобы заставить Геза вернуть нам бегущую. Отец думает, что Гез желает денег. Но он не денег хочет. Здесь замешана я. Вы? Да. Это тянется долго и до крайности надоело. В последнем письме прямо было сказано, что он удерживает корабль по навязчивой мысли и предчувствию. Предчувствие в том, что если он не отдаст обратно бегущую, моя судьба будет сделаться его женой. Да, он такой. Это странный человек. В Лисе я разминулась с Гезом всего на один день и поехала прямо в Гельгью, так как все равно он здесь должен быть. Теперь я готова удивляться решительно всему, что столкнуло нас с вами. Я удивляюсь также своей откровенности. Это не в моем характере. Я, я кажется, разволновалась. Вы знаете легенду о Фрезе Грант? Легенду? Хм. Знаю. Ведь это бегущее. Оригинальный город Гельгю. Я очень его люблю. Строго говоря, мы сэнэли герой праздника. У нас есть корабль с этим названием Бегущее по волнам. Кроме того, моя мать родом из Гильгил. Она прямой потомок Вильямса Гоббса, одного из основателей города. А вот и ботвиль Мы едем, Гичи? Да-да. Вы будете у нас? Я даю вам свой адрес и приглашаю к обеду завтра. О, благодарю вас. До свидания. До свидания.